Книга 1. Атланты. Глава 1. Рукописи Сифа Атлантида. Первой рукописью было повествование Сифа, сына Адама, и Моисей жадно принялся за чтение. Мы, дети великого Адама, несущие отцовское наследие и сохраняющие его для истории, передаем вам сказание перворожденного Отца нашего обо всем, что произошло, что происходит и что будет происходить. Все это вершилось тогда, когда время бежало по незыблемым спиралям, купаясь в потоках божественного и непоколебимого света в пределах великой божественной полноты. В самом центре Вселенной, в могущественном ионе света, пребывала дивная и девственно чистая планета. Если бы в этой вселенной существовал рай, то она была бы его идеальным воплощением. Это был мир, который не ведал боли и страданий, мир, в котором было невозможно повредить чему-либо живому существу, так как тонкие тела всего живого были сотканы из особой материи, которую защищала сама природа. На этой планете не было смены дня и ночи, поскольку свет божественной полноты, льющийся на ее поверхность с небосвода, не иссякал никогда. Эта планета не знала ни ураганных ветров, ни разрушительных ливней, ни промозглой осени, ни стылой зимы. Ее природа была спокойна, как сам мир. Все на ней, начиная с пиков самых высоких гор и заканчивая глубинами океана, пребывало в безмятежности – Владела этой дивной планеты очень древняя цивилизация — раса атлантов. Сыновья и дочери этого народа были подобны лучшим творениям Бога, и так оно и было. Они напоминали гигантские ангельские сущности, их плоть сияла подобно звездам, изливающим свет. Их волосы напоминали языки пламени, их синие глаза казались более глубокими, чем небосвод над их головами, и говорили о божественной природе, что пребывало в них. Божественная кровь, текущая по их жилам, наполняла атлантов силой, жизнью, величием и святостью. Их мудрость отражалась в их знаниях и умениях, вознеся цивилизацию до инженерного совершенства и всеобщего изобилия. Все богатства мира, золото и серебро, драгоценные камни и редкие минералы, добывались атлантами с легкостью, так как сама земля помогала им в этом». Атланты знали, как работать с камнями и минералами, как добывать из них силу и как с ее помощью общаться с потусторонним миром. Каждый минерал обладал особыми свойствами, и эти свойства по желанию Атланта и благословению самой природы передавались в душе Атланта. Раса Атлантов была одной из тех совершенных рас, которые удерживали весы справедливости для всех и для каждого на протяжении десятков тысяч лет. В их мире все были равны, и каждая душа была ценнее всего на свете, и каждой душе уделялось особое внимание. Заботилось об атлантах не только их почти идеально устроенное государство, но и сама природа. Главный секрет благоденствия атлантов заключался в достигнутой ими сердечной и душевной гармонии. Величие сердец атлантов, а точнее их колебания, открывало им сакральные знания – которые становились сутью их бытия. За тысячелетия обладание этими знаниями вошло в привычку атлантов, обратилось их мудростью и стало тем, что позволило атлантам соединиться духом с самой природой, с душой мира, которую они называли душой всего. Это был священный союз, катарсис духа, и священнее его ничего не могло быть. Душа всего. Мать природа щедро платила им за эту близость – так как являлась живым сердцем планеты, матерью всего живущего. Все живые существа — птицы, животные, рыбы, обитающие рядом с атлантами — ощущали себя в священном союзе с ними, так как не существовало того, от чего могла бы исходить опасность. Самого этого слова атланты не знали и не ведали, так как жили вне хищной природы. Изобилие жизни вокруг них подтверждало главное — Мир без жестокости, мир без государственных институтов, мир, наполненный доверием и духовностью, любовью и сердечностью, мир, основанный на непоколебимой устойчивости души, возможен, и их планета была тому доказательством. Кто-то может сказать, что такого не бывает, что идеальное мироустройство невозможно, что нет жизни без смерти, а смерти без боли, страданий или угасания. Все подобные сказания кажутся выдумкой, поскольку трудно себе представить цивилизацию, не просто не ведущую о болезнях, боли, войнах, горе, лжи, природных катаклизмах, но и не имеющую даже понятия ни о чем подобном. Однако, насколько невозможным может показаться столь совершенный мир нам, настолько еще более невозможным показался бы наш мир тем, кто проживал на той планете. Атланты — не утруждали себя добыванием хлеба насущного. Природа сама щедро одаривала их дивными и сочными плодами. Но все силы и энергию для жизни прежде всего восполняла духовная основа их мира, исходящая из древа жизни, берущая начало в источнике, под сенью души всего, из вечной субстанции Духа Земли, как ее называли в восточных землях, и которую любят ождествляли с самой природой, матерью живущего. Именно благодаря ей атланты не знали о смерти. Наделенные запредельным, длиной в тысячи лет долголетием, они воспринимали смерть как сон. Возможно, она и была сном. Тонкие, полупрозрачные тела атлантов пребывали в полном единении с природой, и после своего ухода, засыпая дивным вечным сном, они как будто растворялись в ней, соединялись с ней духом и преображались. Их души направлялись великим провидением в достойные духа миры, эоны судьбы, и так длилось до бесконечности. Уровень культуры атлантов был столь высок, что время практически было подчинено их воле и не влияло на повседневность. Атланты считали себя хранителями мира и держателями неба. В преданиях атлантов и в самом деле сберегались откровения, что на них держится мудрость мира. Атланты знали что они созданы по образу и подобию Божьему, что боги вложили в них свое семя, изначальную Божью Монаду. Так было написано в древних преданиях, оставленных богами, жившими задолго до них. Атланты знали, что боги создавали их как весы гармонии и справедливости, чтобы они максимально соответствовали наделяющей их божественной полноте. И так оно и было. Суждения атлантов отличались четкостью и ясностью – глубинным спокойствием души и неимоверной стойкостью духа. Их сердца творили чудеса, а любовь своей силой пронзала самые удаленные уголки галактики. Атланты не просто являлись частью живой природы мира, в котором они обитали. Они были пропитаны духом благополучия, счастья, радости, любви ко всему живому, и это состояние пребывало с ними почти вечно. Вся планета была их райским домом. Эдемом, без пределов и ограничений. В центре Атлантиды располагался громадный остров, который являлся их незыблемой колыбелью, сакральной святыней, средоточием той дивной цивилизации, которая оберегает и любого внешнего воздействия, природа бережно укрыла невидимым, но надежным защитным куполом. Созданное атлантами государство, или скорее общественное устройство, было не просто идеальным. Оно было исполнено той же гармонией, что и их всеобъемлющее единение с природой. Все, что они создавали, приносило общественную пользу, и ни в чем созданном не было изъяна. Все было продумано так, чтобы никто ни в чем не испытывал нужды и даже не знал о таком понятии. Никто не испытывал недостатка в чем-либо, включая недостаток душевности, теплоты и любви. Атланты не умели врать, Ложь противоречила их внутренней природе, ими двигала иное — искренность, откровенность, доброта, заботливость, жертвенность и милосердие — то, что вечно жило в их сердцах. Безграничная чистая любовь, рождающая великую совесть, составляла их глубинную суть, которой восхищались боги. Атланты отдавали природе часть своих любящих сердец, за что природа преподносила им свои дары — Но этот обмен был совершенно бескорыстным. Он был подобен дыханию постоянной священной связи. Каждый из атлантов знал и чувствовал, что всемирная душа является его частью и живет в нем. А он сам представляет часть этой всемирной души, души всего. В центре Атлантиды находился холм, на котором возвышался храм времени и сердца. С высоты птичьего полета храмовый комплекс напоминал огромный круг, увенчанный двенадцатью куполами, четыре из которых были намного величественнее прочих. На их пиках стояли огромные статуи священных животных, и эти купола обозначали вписанный в круг квадрат. Для атлантов этот храмовый комплекс был священным, так как еще на стыке времен его построили древние боги, назвав его «Кольцом Великого Свечения». Это было единственное сооружение, оставшееся от древней цивилизации, давно покинувшей Землю. Из любой точки Земли можно было увидеть, как время потоком золотого сечения протекало по этому кольцу. Двенадцать сфер жизни отражались в двенадцати куполах храмового комплекса, и двенадцать апостолов, кроносов руководили ими. Только им было доверено охранять этот извечный поток, этот сложнейший механизм мироздания – Казалось, что вся вселенная пребывает в его ритме, бесконечно кружаясь по виткам спирали, в которую каким-то чудесным образом обращалось замкнутое кольцо. Мудрость его была бесконечна и непостижима. Согласно преданиям, это сооружение было создано теми богами, которые во тьме времен оставили его в наследие Атлантом и растворились в ритме вечности, погрузившись в извечную божественную полноту. В центре этого храмового комплекса Стояла огромная пирамида, которая по своей сути являлась ромбом, потому как имела невидимую для внешнего взора зеркальную часть, уходящую глубоко в землю. Она словно соединяла небо с землей. Сделана пирамида была из кремния, золота и кварца. В ее гранях отразилось не только величие ушедших богов, но и утраченная мудрость древних ювелирных мастеров — Блистая всеми цветами спектра, храм-пирамида словно говорил о величии древних, о бесконечности бытия и познания. Вокруг этого храмового комплекса были устроены три глубоких и широких канала, в которых плавали корабли, киты и дельфины, и которые кишели косяками диковинных рыб. Над каналами были переброшены широкие хрустальные мосты, ведущие к центру острова. Пространство между каналами было заполнено удивительными садами, в которых растения цвели и ветвились так, что казалось, будто они не подчиняются законам планеты. Кусты и деревья росли корнями вверх, а листьями и ветвями вниз. Это были сады, в которых все противоречило привычному порядку вещей, что было загадкой, оставленной древними цивилизациями. Весь этот остров, весь этот храмовый комплекс был для атлантов величайшей святыней, Они считали его колыбелью жизни. Это и было местом зарождения жизни, местом великого преображения. Службы, которые атланты проводили в этом храме, звучащие в нем литургии поражали всякого услышавшего их действенной чудотворностью. Воистину, этот храм был сердцем природы и душой всей Атлантиды. Перед входом в храм стоял огромный сфинкс, сделанный из неизвестного металла или камня, Ни один анализ не мог определить его происхождение. Величественный сфинкс совмещал в своем облике четырех животных, что умножало его тайну. У него было лицо Атланта, передняя часть туловища льва, задняя тельца, а его крылья принадлежали огромной птице. Четыре животных охраняли вход в храм времени и сердца. Древний сфинкс был стражем времен и знаний. Только атланты, контролирующие законы времени и владеющие памятью Вселенной, могли быть допущены в него. Их называли кроносами. Считалось, что они управляют мысленной сферой планеты, в которой было записано все с ее первого вдоха. Эта мысленная сфера была самой сложной субстанцией живой планеты, и в ней все общалось со всем, и память всего в своей безграничности сохранялась самой природой. В число обязанностей кроносов входило наблюдение за вечным течением времени и его охрана. Также они осуществляли контроль над сохранением памяти Земли и поддержанием гармонии всех природных процессов планеты. Одним из таких кроносов был молодой атлант по имени Адам.